Радостный и взволнованный Магон вышел на площадь. Напротив дворца Большого Совета он увидел всадника на белом коне. Конь нетерпеливо перебирал ногами. Магон невольно залюбовался прекрасным животным. За годы, проведенные в Иберии и Италии, ему приходилось видеть немало породистых и быстроногих скакунов, Но он готов был поклясться мелькартам, что не встречал лошади таких благородных кровей. На высокой, изящно изогнутой шее сидела крепкая голова с выпуклыми, сверкающими, как звезды, глазами. Есть ли в мире другой конь с такими необыкновенно сильными и стройными ногами? Залюбовавшись конём, магон лишь скользнул взглядом по всаднику. На нем был плащ из леопардовой шкуры, облегавший стройное худощавое тело. На вид незнакомцу можно было дать лет тридцать, не больше. «Привет тебе, Магон!» — сказал незнакомец, спешиваясь. «Я тебя сразу узнал!» Магон внимательно посмотрел на человека в плаще из леопардовой шкуры. Нет, ему незнакомо это лицо с широко поставленными глазами и энергичным подбородком. «Откуда ты меня знаешь?» – удивился Магон. «Ты похож на своего брата», – отвечал уклончиво нумидиец. «Ты служил у Ганнибала? Но почему я тебя не могу припомнить?» «Я познакомился с твоим братом тогда, когда еще был жив ваш отец». «Меня зовут Мусинисса». Магон бросился к нумидийцу и схватил его за плечи. «Брат часто вспоминал о тебе, интересовался тобой. Он просил меня узнать, где ты. Но никто не мог ничего сказать мне о тебе. Говорили, что ты исчез. О том, где я был, известно одному Мергу». Услышав свое имя, Конь повернул к нумидийцу красивую голову с умными, почти человеческими глазами. Масинист положил руку на шею коня. Животное задрожало в радостном нетерпении и упруго переступило с ноги на ногу. «Но мерк не умеет говорить», — продолжал нумидийц, «хотя понимает людей лучше меня. Ливия велика. Никто не измерил ее пределов». Мы с Мергом побывали там, где еще не ступала копыта нумидийского коня. Мы были в стране гор, где скалы покрыты изображениями животных и людей. В этих местах охотятся на колесницах, поражая газелей стрелами и дротиками. Над нашими головами сверкали чужие звезды. Их не видел еще ни один человек, родившийся на берегах внутреннего моря. «Ты не прав, Масиниса». В той стране, где светят чужие звезды, еще лет триста назад побывал Ганон-мореплаватель. При слове «Ганон» нумидийц вздрогнул. «Я не слышал о Ганоне-мореплавателе», — сказал он глухо. «Я знаю другого Ганона. Из-за него я пять лет не был на родине. И теперь я вернулся в Карфаген, потому что не могу забыть его дочери». И Ганон знает, что ты здесь. На этот раз он меня не прогнал, как пять лет назад. Он мне разрешил встречаться с Сафанибой. Поздравляю тебя, Масиниса. Я рад, что ты достиг цели, хотя твой тесть нам не друг. Если я задержусь в Карфагене, буду у тебя на свадьбе. — На свадьбе, — иронически повторил Масиниса. О свадьбе еще рано говорить. Ганон поставил одно условие. О, если бы он его выставил пять лет назад, тогда бы я проделал с Ганнибалом весь его поход. Что же это за условие? Ганон считает, что мужем его дочери не может быть безвестный человек — Он выдаст за меня дочь лишь тогда, когда я стану царем или прославлюсь в битвах. Возьми меня с собой, к Ганнибалу». «Твое решение правильно, но к Ганнибалу я попаду не скоро. Мне приказано отправиться в Иберию, где мой брат Газдрубал воюет с Гнеем и Публием с цепионами. Там мы наберем войско. Тебе я поручу конницу». «С этим войском мы двинемся через Пиренеи и Альпы в Италию». Глаза Масинисы вспыхнули радостным блеском.